Глава двенадцатая. Драконий глаз. До меня не сразу доходит двусмысленность этой фразы. Но когда доходит, я задерживаю дыхание и перевожу взгляд на ректора. До меня доносятся лишь крохи тёмной магии, которые струятся вокруг него. Злится. Нет, в ярости. «И часто к вам дядя Варгус приходит...» На удивление спокойно спрашивает Рейнард, обращаясь к Аллану, но глядя чётко мне в глаза. «Нет», – отвечает Аллан. Я даже успеваю расслабиться, пока он не добавляет. «Дядя Фил чаще, только он не на толка». Промелькнувшее имя Фила заставляет меня запаниковать. Становится резко плевать на мою репутацию в глазах Тёмного. Судя по его заявлениям, она и так уже ниже Плинтуса. А вот то, что я была связана с компанией Фила... Знать Рейнарду совсем не обязательно. Ещё сложат два и два, догадается, что это я спасла его. «Алан, ты не проголодался?» Переключаю я внимание. «Идём в столовую сходим, с дядей Варгусом пообедаем». «Вы никуда не пойдёте», – отрезает тёмный. «Не нужно таскать никуда ребёнка. Еду принесут сюда». Глаза Рейнарда сияют ярко-зелёным светом, ноздри хищно расширяются, а перо в руке не выдерживает того, как его сжимают сильные мужские пальцы. Магия клубится, страшно завихряясь вокруг Ректора. Я ёжусь в страхе, что она может коснуться меня или Алана. А сын сейчас может быть очень чувствителен к любому магическому воздействию. Встаю и подхожу к сыну, интуитивно закрывая его от тёмного. «А мне принесут мороженое?» Доверчиво распахнув глаза, Алан смотрит на Рейнарда. «Ванильное». Я усаживаю ребёнка себе на колени и крепко обнимаю. Он так приятно пахнет. Тёплым летним лесом. Сразу на лице появляется улыбка. И пусть себе этот тёмный рычит, сколько ему вздумается. Пусть домысливает и придумывает невесть что. И я уверена, что смогу это пережить. Вытерпеть, пока у меня есть силы, и Аллан. Милый, в столовой академии только простая еда. Мороженое мы с тобой купим? Принесут. Перебивая меня, отвечает Рейнард. «Но только если ты съешь хорошо рисовую кашу с мясом». Аллан радостно кивает и, слезая с моих коленей, кидается обнимать ректора. Тёмная магия бесследно рассеивается, будто её и не было. Рейнард в шоке замирает, а потом аккуратно гладит ребёнка по волосам. «Мне это не нравится. Я сжимаю кулаки». «Зачем тёмный это делает?» Аллан не избалован чужим вниманием. К тому же он, как и многие дети, легко привязывается. Каково ему будет, если Рейнер решит, что пора вышвырнуть меня, как он однажды это сделал? Профессор Силейн, я никогда не видела в меню мороженого. Я пытаюсь говорить спокойно, но раздражение всё же слышно в моём голосе. Его и нет. Пока что. Попросите мисс Пуфти распорядиться принести сюда обед на троих и озаботиться тем, чтобы с сегодняшнего дня мороженое вошло в меню. С ехидной улыбкой говорит Рейнард. «Раз в Академии есть дети, надо задуматься и о детском меню. Вдруг их по чьей-то неаккуратности станет больше? Он серьёзно? Что за дурацкие намёки? Хотя, всему ему судья. Мне точно нечего стыдиться. А ректор волен верить в то, во что хочет. Я передаю мисс Пуфти приказ ректора. Она багровеет от возмущения. Мис Антис, вам не кажется ли, что это ваша работа?» «Бегать с распоряжениями ректора!» — гнусаво шипит секретарша. «У меня и без вас работы достаточно. А то вам то няню проводи, то замороженным сбегай. От вашего ребёнка одни проблемы». «Ваша работа, как и моя, — выполнять приказы ректора», — отвечаю я. «Если вам для этого согласно трудовому контракту нужно письменное указание, я его сейчас подготовлю». «Но как вы думаете, что скажет господин ректор, когда узнает, что вы не хотите проявить лояльность к его словам?» Багровый цвет её лица медленно стекает вниз, окрашивая внушительное декольте. Она резко вскакивает из-за стола и, громко впечатывая каблуки в паркет, выходит из приёмной. «Мама, смотри, какой у дяди Рейна есть драконий камень!» доносится до меня из кабинета. «Я оглядываюсь». Алан тянется к подоконнику, на котором стоит янтарный кристалл с чёрной вертикальной трещиной внутри. Он внешне очень напоминает драконий глаз, поэтому и был так назван. Порой ему приписывали самые разные свойства от пробуждения силы до дарования бессмертия. Но никакие исследования не подтвердили этих домыслов. Закрываю за собой дверь, делаю шаг к Алану и с ужасом замечаю, что его глаза опять, как накануне, стекленеют. а потом становится ярко-золотистого цвета с вертикальным зрачком. Сердце не просто замирает, останавливается. Я кидаюсь к нему, но меня буквально отбрасывает Рейнард.